Да какие родители, если они не окончательно опустились, согласятся отдать своего ребенка даже и за большие деньги? Все гораздо проще и страшнее. Там, в России, ваша мадам Зетт предлагает одиноким женщинам с красивыми детьми подыскать обеспеченного мужа в Европе. Все очень просто. Если похитить одного ребенка, то нужно фальшивые документы оформлять, чтобы его в Европу вывести а тут... Сами мамаши своих детей привозят. У властей никаких подозрений. Думаю, что те деньги, которые она якобы платит за детей, ваша мадам просто присваивает. А платит только за билеты на самолет, да и то в один конец. Здесь она отдает детей вам. А куда она одевает женщин, спросите у нее самой. Может, продает их на Ближний Восток, а некоторых и просто убивает». «Пока вы тут в своем нацистском инкубаторе создаете человека будущего, эта бандерша за вашей спиной наладила торговлю живым товаром». «Ложь!» — снова завопила мадам Зетт. повторяетесь дорогая!» — ответила Надежда и снова повернулась к хозяину. «Чтобы проверить мои слова, вам достаточно снять трубку и узнать, прибыла ли позавчера рейсом из Петербурга в аэропорт Шарль-де-Голь, Анна Шипова с сыном Никитой пяти лет. Этого ребенка только что доставили сюда, а мать в Антибе погрузили на катер. Я прекрасно понимаю, почему для пополнения вашего питомника вы используете детей из России. Попробовали бы вы хоть одного ребенка раздобыть в благополучной Европе, какой бы тут шум поднялся, а ваше имение разнесли бы по кирпичику». «Но учтите, творец нового человека, что этими делишками уже заинтересовался Интерпол. Думаю, что к этому часу сообщников мадам Зетт уже взялись поличным. Анну Шипову освободили, и она захочет найти своего сына. Так что эта крутая дамочка и вас подведет под монастырь». Мадам Зетт стояла, боясь пошевелиться, поскольку Герман при всяком ее движении демонстрировал огромные белые клыки. В глазах злодейки была такая ненависть, что если бы взгляд мог убивать, надежда не протянула бы и нескольких секунд. — Вот как! — задумчиво протянул господин граф. — Вы очень подвели меня, дорогая. Мне казалось, что я разбираюсь в людях. Что ж, приходится признать свою ошибку. Он включил мотор кресла, подъехав вплотную к мадам Зет, посмотрел ей в глаза и сказал... — Дайте мне руку, дорогая, я хочу с вами проститься. Теперь лицо брюнетки было искажено не ненавистью, а страхом. Она потянула хозяину дрожащую руку, он взял ее запястье. Только сейчас Надежда заметила, что на руках господина графа надеты черные кожаные перчатки. Мадам Зет попыталась выдернуть руку, но хозяин сжал ее кисть, как в тисках. Глаза злодейки округлились. Она истошно вскрикнула. На ее руке шевелилось что-то темное и страшное. Господин граф выпустил руку женщины, взял двумя пальцами скорпиона, сделавшего свое дело, и, подъехав к аквариуму, выпустил его к собратьям. Мадам Зет неподвижно стояла посреди комнаты, поднеся ужаленную руку к лицу и глядя на нее опустошенными неживыми глазами. Затем она зашаталась и упала, крича и корчась от невыносимой боли. Господин граф равнодушно смотрел на ее мучения, переводя взгляд на надежду, он сказал, «Это очень болезненная смерть, но она будет мучиться недолго, не больше пяти минут».